который протягивал ему серебристое противопожарное одеяло. «Закутайтесь и бегом в укрытие!» Грей накинул на плечи легкую материю, прихватив ее одной рукой возле горла. Одеяло доставало лишь до колен, лодыжки остались голыми. Что ж, и на том спасибо. Палу облачился во всю свою амуницию. Кроме желтых штанов, куртки и каски, он натянул балаклаву с респиратором и прозрачной маской, закрывающее лицо.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 Слишком поздно. Люди разбегались во все стороны. Повсюду царили хаос и ад в ритме гавайской музыки, надрывавшиеся на стадионе. В какофонию вплетались крики, плач и ругань. Неся на плече дочурку, мимо пробежал мужчина, отмахивавшийся от преследующего их отряда ОС. Девочка рыдала, причем не только от страха. На щеке у нее вздулся большой красный волдырь, Отец налетел на дверцу автомобиля, и сидевший внутри добряк крикнул, чтобы они забирались внутрь. Повсюду Грей видел одно и то же. Дома и машины наполнялись людьми, но все же слишком многие еще оставались в опасности на улицах и в парке. На тротуарах корчились тела, родители накрывали собой детей, отнесущихся вниз тучи ос. Горстка оказавшихся здесь спасателей пыталась помочь. Пока они тащили в убежище, кого могли, их кусали. Впрочем, спасателей было слишком мало, а в помощи нуждались слишком многие. И все же они не сдавались. «Бегом!» — скомандовал Палу, опуская носик шланга, тянувшегося к резервуару пожарной машины. Дальше по улице другой пожарный подсоединил шланг к гидранту, а третий гаишным ключом пытался открыть вентиль. Высоко взметнулся столб воды — Пожарный отчаянно повел шлангом, пытаясь распугать осиный рой. Но с таким же успехом можно было тушить лесной пожар водяным пистолетом. У Грея в душе крепла холодная решимость. «Надо выиграть для них время!» Схватив Палу за локоть, он прокричал, указывая на резервуар. «Там у вас пена!» – Палу кивнул. Как и надеялся Грей, у пожарных была компрессионная пена, сокрушительное оружие, способное побороть огонь и, надеюсь, не только огонь. «За мной!» — крикнул Грей. С его серебристого одеяла соскользнуло несколько ос. Похоже, блестящая ткань пока защищала. Грей перебежал через Уакея-роуд к месту, где он оставил мотоцикл, молясь, чтобы шланг Палу оказался достаточно длинным. Великан-гаваец старался не отставать, изо всех сил упираясь ногами, чтобы тащить тяжелый белый шланг. Пирс прибавил ходу, надеясь, что Палу Догонит. Добежал до киосков, выстроившихся вдоль Хауоли Роуд, и свернул к тому, где торговали фруктовым льдом. Сейчас внутри киоска набились дети и взрослые. «Здесь больше нет места!» — прокричал хозяин сквозь сетчатую дверь. Гигантские осы облепили ячейки, норовя перегрызть тонкую проволоку, чтобы пробраться внутрь. «Мне и не нужно!» — выдохнул Грей и перебежал к раздаточному окошку. «Дайте ваши бутылки с сиропом!» «Что?» «Делайте, что говорят!» Грей оглянулся на расплющенный стаканчик мороженого, валяющийся в нескольких шагах отсюда на траве и облепленной плотной массой ос. Окошечко приоткрылось, и в руки ему сунули бутылку сиропа с черничным наполнителем. Командер взял ее и швырнул, как коктейль Молотова. Она перелетела через высокий забор и разбилась на асфальтовой дорожке пустого теннисного корта. «Давайте еще!» — крикнул он, обернувшись к киоску.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 Судя по широкой улыбке, действия Грея произвели на него впечатление. «А сейчас убирая свое околе куда-нибудь в безопасное место. Еще не время». Высоко над головой пронесся вихрь ос. Возможно, не все из этих тварей сладкоежки. Плотнее, закутавшись в одеяло, Грей бросился к другому киоску с нарисованным на стенке танцующим хот-догом, Здесь он повторил свой маневр, на этот раз бросая разорванные упаковки с сосисками на ближайшую баскетбольную площадку. Командор расшвыривал последние упаковки, когда справа просвистела тугая струя пены. К палу, опустившись на одно колено, прицелился наконечником шланга в теннисный корт и поливал круживших там ос, прибивая их к земле вместе с копошившимся ковром из тех, кто пировал среди разбитых бутылок. «Боротуха! Я с ними разберусь!» — крикнул он, заметив Грея. «Вали отсюда!» Перс хотел придумать что-то еще, когда на голую лодыжку опустилась оса и ужалила. За первой волной боли сразу накатила вторая и заставила действовать. Походным ботинком он смахнул осу с ноги и попытался раздавить, но ее это, казалось, лишь раззадорило. Насекомая принялась карабкаться по ноге, чтобы, наконец, вступить в настоящую схватку —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 Мужчины увидели мальчуга, скрючившегося у заборчика. Голова мальчика беспомощно болталась, изо рта шла пена, руки и ноги подергивались. Анафилактический шок. Чтобы добраться до ребенка, нужно было описать круг, обойти забор. Эта попытка могла стоить жизни. Сперва Палу хотел удержать Грея. Наверное, он тоже понимал, что ничего не выйдет. И все же, выругавшись, последовал за товарищем по несчастью.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 У Грея перед глазами до сих пор стоял похожий на гориллу человек, перекинувший ребенка через плечо и схвативший терьера за шкирку. Он помог Грею и Палу добраться до медицинского центра. Ковальский уже объяснил свое появление на Гаваях. Судя по всему, Пейнтер отслеживал перемещение Грея. При обычных обстоятельствах тому не понравилось бы, что с ним нянчится, но сейчас жаловаться не приходилось. «Ты просто не можешь не влезть в какое-нибудь дерьмо, да?»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 оба с темными волосами, выбритыми почти на лосо, но у гавайца было более круглое лицо и явно меньше шрамов. А еще эти двое различались выражениями лиц, как небо и земля. Палу не скупился на широкую улыбку даже в эту мрачную минуту, а Ковальски всегда хмурился, словно в любой момент ожидал худшего. Реннер шагнул вперед и протянул Грею мобильный. — Вам звонок от директора Кроу.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 на лихое в округе Кауаи, но внезапный ливень и ветер увели рой к морю. Если так, откуда вы знаете, что город Лихуэ вообще был мишенью? На берег вынесло самолет на пилоты не нашли. ТТХ? Именно. Пейнтер не стал договаривать то, что само собой подразумевалось. Грея удивляло, как легко он спустя девять месяцев отсутствия сразу настроился на одну волну с директором,